Буки. С измольства Бенедикт ко всякой работе отцом приучен. Каменный топор изготовишь? шуткали, А он может. Избу срубить? Срубит. Хочешь в угол, хочешь в лапу. По-всякому. Печь сложить умеет.